Глава вторая Банка оказалась далеко не легкой для щупленького титана Валира. Вода сама по себе штука тяжелая, тут еще и смешана то ли с желатином, то ли с действительно с соплями. Да и проткнутая крысиными зубками стопа внесла свою лепту в трудоемкое путешествие от камня до подвала. Багровая пелена хоть и исчезла, видимо, регенерировать мне нечего, раз так быстро. но а нога подгибается всякий раз, когда касается земли, хотя кроме зуда я ничего не чувствую. «Окно персонажа. Тэээкс, проекция, характеристики, судьба, такс тээээкс». Только заметил наличие еще одной кнопочки в форме плюсика рядом с аватаром. Весьма очевидно, что она открывает путь в невиданный мир медицины. «Подсказка новичку. В данном окне и показывает текущее физическое, энергетическое и психическое состояние персонажа. На объем и достоверность информации прямо влияет опыт». «Окно состояния персонажа. Физическое. Вы целы и невредим словно пятка Ахиллеса во время его жизни. энергетическая Внутренняя сеть исправно работает. психическая Вас впустят в рай». Я перевел взгляд с окошка на больную ногу, потом обратно, потом вновь, а потом обратно. Эх, ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и отпеть панихиду «Мертвому опыту». «Тем временем передо мной предстало новое испытание — лестница. такс тихо, вот так вот, опа, вот еще маленечко!» Мне почти удавалось молчать во время спуска. Едва не разбив новый дом сопли, я вновь очутился в темном каменном коридоре с невообразимыми врагами и сброшенными во время побега грибочками. «Дружище, мы на месте, вылезай!» Хиленькими ручками едва удавалось трясти банку в попытке выселить слайма. Спустя минуту кряхтение, слизь плюхнулась на пол и принялась собираться из лужицы в привычный комочек. В ответ на чавкающие звуки и стоны наша команда услышала пронзительный писк и топот бесчисленного количества маленьких лапок. но «Ничего удивительного, ведь сопля категорически отказывалась переезжать, и на раскулачивание пришлось потратить едва не десять минут». Не стоит удивляться, что наши разборки привлекли крыс позорных. Первая пара красных бусинок замаячила в одном из коридоров. Теперь же оставалось лишь реализовать остальную часть гениального плана. Насколько я успел понять, система агрессии у крыс работает следующим образом. Сначала они нападают на самого привлекательного и зазывающего, а после переключаются на действительно представляющего угрозу. «Сколько бы я ни вопил и ни махал руками, если слезняк поползет в сторону толовых мышей, те обо мне благополучно забудут». Именно по этой причине я достал зеленое желе прямо в весьма узкой арки прохода. мне это перепрыгнуть не составит проблем. А вот крысам, не задев соплю или не получив от меня палкой, что все равно приведет к конфликту с комком Махита нереально. Приспешник успешно вернул потерянную овальную форму, за кое я и притаился». «Крыса» казалось сразу две, что немного надавило на мочевой пузырь, но не так сильно, как в первое наше столкновение. Брызнув либо слюной, либо аннигилирующей кислотой, я так и не понял, враг бросился на махающего руками меня, но, утратив способность не слушаться гравитацию и уклоняться в полете, получил палкой по голове и попал в соплевую ловушку. На удивление, в этот раз слезняк не дал смертоносному животному сбежать и сразу его проглотил, а, судя по звуку, еще и пычмокнув. Минус одно мохнатое лицо крысиного государства. Второго даже палкой бить не пришлось, ибо та сама взяла желейный тархун в автонаведение и потопала мстить за сородича. Шла к успеху, но, увы, не дошла. Теперь в желудке плавали две мышки, а слезь поползла. Есть привлекающие внимание грибы — «Это моё, отвянь!» Я попытался оттолкнуть, обжарливая существо от собственности, но прошедшее сквозь полужидкое тело рука встала не на мою сторону. В итоге я остался и без освещения. Ладно, всё равно глаза уже привыкли. Я надулся и пошёл к первому правому проходу. а Голосовые связки постарались привлечь как можно больше врагов отражённым от стен эхом. «Должен признать, слегка перестарались, ибо крысы побежали сразу изо всех коридоров». «Вспотев и, едва не испарив остатки влаги в теле, я проскакал обратно за зеленого стража». «Раз, два, три, семь, тринадцать. В общем-то, много». Сценарий повторился, но на сей раз удар выглядел не так эпично. Ибо от полчища облезших и едва не гнилых врагов взмах сопровождался не громким рыцарским выдохом, а ограничущим свизгом воплем. Учитывая, что два укуса в левую пятку правой ноги лишат меня жизни и отправят в тюрьму, то подобная мужская реакция вполне оправдана. В один момент самая жирная и самая одноглазая крыса направилась пообедать моими костями, но во время полёта планы поменялись, и пообедали в итоге ей. Какой же он всё-таки прожорливый. Я надеюсь, Соплю не нужно кормить и это всё издержки с резиденции профессий, воиначи, весь бюджет страны уйдёт на прокорм этого чудовища. «Ну, либо она умеет принимать форму миленькой девушки-слизня, и тогда это все оправдывает». Крыса-босс мельтешила лапками внутри погибели мышиного царства, тогда как остальные еще больше рассверепели и волной устремились к бедному слайму. В его желудок попало три крысы, и лишь после четвертой я осознал, что мой миньон не успевает все переваривать. «Нужно либо бежать, либо помогать». Впрочем, не думаю, что глупые зубастики смогут хоть как-то навредить жидкому другу, если только, ха, не обладают огненной магией. Увлекшись забавным видом бессмысленных попыток покусать ползучая махита я не заметил мелькнувшую в одном из ответвлений большую тень. Лишь только ее обладатель явился в главный коридор, холодок опасности пробежал по позвоночнику и спрятался глубоко в сердечке. «Внимание! Вы встретили босса этого подземелья!» «Огненный мак-крысалют!» «А, ок, ясно!» На посохе сгорбившегося чудо-юда заполыхал багровый мотылёк. «Что прикажете делать?» «Сбегу, потеряю мощнейшую на планете боевую единицу. Останусь, потеряю жизнь. Как бы ни выглядела перспектива остаться в живых, вспоминая предыдущее сражение, крысы в любом случае будут меня преследовать. А посему первый вариант равняется второму. Остаётся лишь сражаться». «Я схватил валяющуюся банку и со всех сил швырнул в летящий огненный шарик, предупреждая атаку и спасая зеленого друга». Мозг и остатки реакции пустили по телу импульс, достигший рук и ног. Правая ладонь как можно крепче сжала палку, тогда как левая приготовилась хватать осколок разбившегося стекла. Ноги выдали максимальный рывок, а рука, согласно плану, схватила еще не успевшую остыть розочку бутылки. Две секунды ушли на сокращение дистанции и подбор оружия. Весьма огромное для меня достижение блякло по сравнению со срывающимся с посохом вторым огненным шариком. Черт! Оружие мага направлено конкретно на меня, что не прикрыто намекает о разумности существа и совершенно ином алгоритме приоритета цели. Заклинание сорвалось с конца посоха, и маленький плотный комок огня устремился мне в голову. Шестеренки в мозгу закрутились с такой силой, что скорость реакции позволила рассмотреть несколько возможных вариантов спасения. Чтобы вы знали, я не тупой, а в игре так еще и не слепой. Как только первый фаербол устремился из испепелить следеныша, я успел заметить, сколь плотна структура у заклинания, из чего сделал вывод о твердой основе оного. Именно поэтому я швырнул бутылку, а не потому, что так мне велели дремлющие инстинкты алкаша. Осталось 2 метра до столкновения с шаром. Если получилось остановить обычным твердым предметом, то получится также и отклонить. Уверенная в победе, каждая частичка никчемного тела пожертвовала всей энергией и превратила правую руку в натянутую тетиву. Остался метр до столкновения с шаром. Спущенный курок смертоносного орудия подбил капли пота на лбу и растек воздух, вонзая край палки в огненный бейсбольный меч преодолевая невиданное человечеству сопротивления Мышцы на руке вздулись и едва не полопались попытки отклонить траекторию смертоносной кометы. Ценой деревянного орудия герою Валиру удалось спасти мир от неминуемой гибели. Полохающий шар отлетел в сторону и вонзился в стену, тогда как деревянное оружие разлетелось на щепки, так и не успев попрощаться с владельцем. «Но не время для слез! Я отомщу за тебя, мое священное оружие!» Заряд остатка энергии не остановился во время возвращения в тело А продолжил ход и достиг ног, позволяя тем выдать максимальную скорость За два рывка я покрыл все расстояние А на третий оттолкнулся от одной из мелких крыс и подлетел в воздух За моего отца! Победный клич запустил реакцию по всему телу И придал столь недостающий остаток сил на пронзание головы врага осколком бутылки Миллиметр до столкновения с разрезающим реальность острейшим концом. На лице вновь засиял привычный прежнему Валиру оскал истинного победителя. Обладая опытом сотни разных персонажей и суток, в ПВП я был на вершине пищевой цепочки. Так уж повелось, что зачастую мне выпадали классы ближнего боя или же артефакты, его подразумевающие, тогда как самым популярным всегда оставались «магические». Воле-неволе приходилось учиться сражаться против самых матерых заклинателей. И здесь какая-то переросшая сверстников крыса пытается воевать против самого валира Ха, не смешите скулок вонзился в глаз и окропил багровыми каплями часть моих пальцев. Вот и вся ничтожество Тебе конец лицо искривилось в надменной ухмылке «Нет, ну все же никак не могу привыкнуть к отсутствию физики мертвых тел в той деревянной игре. Почему голова гуманоидного босса даже не шелохнулась? «Что-то мне это напоминает», — подумал я. Послышался шорох мантии крысолюда. «Эх, прощай, жизнь!» С грустной улыбкой и каплями слез на уголках глаз подумал все тот же я, когда промелькнувший в пространстве кулак вонзился мне в грудину. Удар почему-то очень мощного босса выбил все остатки воздуха из легких и откинул тельце к стене, сбушевавшей неподалеку слизью. И вновь знакомая картина. Все застилает багровый туман, сердце отбивает похоронную рапсодию, а перед глазами мельтешат воспоминания прошедшей жизни. С заряженным посохом ко мне медленно шагал босс-кресалют. Разогнавшись от предсмертной агонии кровь снабдила мозг достаточным количеством энергии, чтобы развернувшаяся вокруг битва казалось не более чем медленно мелькающими картинками. Слезень пытается спасти меня от подбежавшей толстой крысы, видимо, решившей не обременять повелителя лишними хлопотами убийства. Взгляд полуприкрытых глаз пал на отчаянно защищавшего мое полумертвое тело Слайма. Господи, как мы были близки! Сколько приключений вместе повидали! Иронично, но погибли мы бок о бок в славном бою против полчищ адских тварей. Боже, прости меня, милашка Слайм! Но я не смог нас защитить». Переполненные весы эмоций склонились в сторону печали, и из глаз медленно потекли слезы. Амбиции привели меня к смерти лучшего друга, что отчаянно пытался защитить меня до последней капли махита «Прости меня, сопля, я больше не могу». Уставшие от многих лет приключений, глаза плавно прикрылись, знаменуя скорую смерть. И, право же, последним видением был стоящий над бренным телом ухмыляющийся крысолют. Раздавшийся возле писк позволил осознать всю ценность дружбы и жизни, горечь утраты и смерти. «В следующей жизни, когда я перерожусь в фэнтези-мире, будь уверен, слайм, я назову детей в твою честь. Не обязательно своих, но назову. Старшенький будет соплей, средненький — тархун, а младшенький — просто слаймик. Прощай, мир!» Шея окончательно лишила сил и пала на плечо. Секунда ожидания забвения длилась словно час, ни на миг не позволяя остановить играющий в голове калейдоскоп воспоминаний и надежд. «Ну давай же, чего ты смеешься? Убей меня!» Мысль прервал звук крыльев над головой. «Чего?» полной сил я открыл глаза и увидел три промелькнувших силуэта летучих мышей. «Спросите, почему именно они?» «Все просто. В ожидании смерти я открыл карту и увидел мельтешащие желтые точки прямиком надо мной. Мертвецы из могил вряд ли станут так быстро бежать ради моего спасения. А потому оставались лишь летяги, видимо, с трудом пробирающийся сквозь весьма низкий потолок спуска в подземелье». Писк-спасительниц заставил крысолюда попятиться назад, что и стало его фатальной ошибкой, ибо по неуклюжести тот наступил на еле ползущего слайма летяги вонзили стрелой в окровавленную часть морды босса а срезняк медленно покрывал тело визжащего крысиного гуманоида а так я не умираю да ну ладно с легкостью вновь отрегенеровавшего тела я вскочил на ноги и принялся колотить босса остатками палки все равно он уже ничего не сделает ха, -ха на получив вонючка удовольствие не могло сдержаться на устах Подумать только, я едва не отправился в тюрьму от обычного крысолюда, что остальные люди выносят пачками за пару секунд. На миг дав волю инстинктам смертельного убийцы, я и позабыл, сколь сильную роль здесь играют характеристики. Кстати, о них. Пока продолжается прокачка силы на уже безногое и безликое выражение, можно и посмотреть на молниеносную прокачку. Характеристики. Сила 2, ловкость 4, телосложение 3, сила узлов 1. Опыт один. И-и есть. Да я же машина смерти!» К слову, единственная причина моего выживания крылась именно в резко подскочившем телосожении. И если с единичкой один лишь укус крыски подводил жизнь великого героя Валера под черту смерти, то откинувший тело удар без труда разорвал бы ее напрочь. Да и, откровенно говоря, удар огненного шара я отбил, потому что он больше походил не на испепеляющий метеорит, а медленно летящего сверчка. Но согласитесь же, у меня в голове все выглядело круто. Остатки уже не брыкающегося крысолюда окончательно утонули в слезе, тогда как мышки повисли на потолке и принялись что-то бурно обсуждать на своем мышином. «Хорошая работа, дружище!» Убедившись в отсутствии крыс вокруг, Я пошлепал Слайма по подтвердевшему тельцу и скормил ему палку с каплями крови.